после чего ее выводы в виде специальной анкеты были опубликованы в Вене, установила, что начиная с 1981 года практическое участие молодежи в жизни церкви катастрофически идет на убыль. 38% опрошенных в возрасте от 14 до 19 лет вообще никогда не посещают церковь. Около четверти молодых австрийцев верят не в личного Бога, а в некую универсальную силу или космические энергии. В этой связи хотелось бы привести мнение одной дамы-политика, обойти молчанием, которое было бы некорректно. Она полагает, что вина за нарастание тенденции к отходу от церкви которая активно проявляется как у католиков, так и у протестантов, частично лежит на неудачной практике преподавания закона Божьего. Преподавать его в живой и убедительной форме способны лишь люди, крепкие в вере, а не те, кто сам переживает искания и сомнения. Разве толкование Библии патером миссионера Готфрида Ванонии Их вопиющая нелогичность, расплывчатость и неконкретность формулировок и невольная комичность отдельных пассажей не является одной из причин настоящего бегства из церкви молодежи, не желающей начинать свой путь к Богу со столь запутанных и противоречивых писаний. Религия – это хорошо. Вся беда в дезинформации – уводящий пытливый разум в тупик. То же самое относится и к подобным богословским интерпретациям Библии. Путаница в Библии Вилли Гремлинг Вот уже несколько десятилетий Пресса проявляет пристальный интерес к компьютерному анализу. За это время двум израильским ученым вроде бы удалось доказать, что Ветхий Завет написан не рукой человека, а самим Богом. Согласно их выводам, эта книга книг, которая, как считали прежде многие экзогеты и ученые-исследователи Библии, не принадлежит перу многих авторов, живших в разные эпохи истории а вручена избраннику, а именно Моисею, непосредственно рукой Божьей. Признаться подобное высказывание вызывает у меня живейший интерес. Кто несколько тысяч лет тому назад, когда возникла Тора, был в состоянии создать тексты, обладающие столь стройными математическими структурами и закономерностями которые мы можем выявить и оценить лишь сегодня с помощью современных компьютеров. Примечание Тора, закон, знаменитая пятикнижия Моисеева, первые пять книг Библии, Бытие, Исход, Левит, числа второзаконие. Быть может, к этому чуду приложили свою руку инопланетяне? Ведь в древнейших источниках это дело сообщают о том, что простым смертным давали наставления некие небесные учителя. В этой связи невольно вспоминается пророк Иезекииль, который в 587 году до нашей эры и в последующие годы, как считают некоторые исследователи, получил свыше подробнейшее наставление о возведении некоего сооружения, напоминающего храм. Храм этот, правда, в виде масштабной реконструкции, воссоздал впоследствии инженер Ханс Герберт Байер,